Александрит. Александрит долгое время считался исконно русским камнем. Впервые он был обнаружен 17 апреля 1844 года финским минералогом Норденшельдом в одном из уральских отвалов. Подняв камешек густозеленого цвета, он принял его за изумруд, однако твердость нового кристалла оказалась значительно выше твердости изумруда. Норденшельд спрятал камешек в карман, желая исследовать его на досуге. Время у геолога нашлось только вечером. Приблизив самоцвет к пламени свечи, Норденшельд поразился. Бывший днем зеленым, самоцвет сиял кроваво-красным огнем. Но поскольку в этот день праздновалось совершеннолетие будущего императора Александра II, то геолог предложил назвать новый минерал Александритом. Не подозревая даже, сколько волнений доставил этим будущему монарху России, ведь кроваво-красный цвет этого камня по ночам... До конца дней напоминал ему о тайно убиенном ночью отце, а густо зеленый днем успокаивал, как бы прощая грех отца убийства Возникла на этот счет и легенда — Александрит днем зеленый, веселый, чистый, а вечером красным делается от того, что заливается кровью. Не то кто-то убил кого, не то замышляет преступление, только кровь каждый вечер выступает на этом камне. Камень, найденный в день рождения будущего русского царя, и окрашенный в национальные русские цвета, тут же приобрел в России широкую популярность. Возникла поговорка Александрит это тот камень, у которого утро зеленое, а вечер красный». Поговорка родилась из перефразировки отзыва чешского границчика гранатов, приводимая Лесковом «Коварный сибиряк». Он все зелен был, как надежда, а к вечеру обливался кровью. В нем зеленое утро и кровавый вечер. Часто приходится видеть, как владельцы Александрита подносят перстень с камнем то к электрической лампочке, то к окну, чтобы порадоваться смене цвета. Это объясняется следующим. Цвет любого вещества обуславливается его избирательным светопоглощением. В солнечном свете больше зеленых и синих тонов, а искусственное вечернее освещение особенно богато красными лучами. Окрашенный хромом и железом, Александрит особенно интенсивно поглощает лучи красного и зеленого цвета. Поглощая из солнечного его основную зеленую часть, Александрит становится зеленым, а поглощая из вечернего освещения красные лучи, окрашивается в цвет огненный, тем самым усиливая различные оттенки дневного и вечернего света. Кажущееся резкое изменение окраски самоцвета связано также и с физиологическими свойствами восприятия человеческого зрения наиболее чувствительного к цвету зеленому. Хамелеоноподобная разновидность камня пользуется устойчивым спросом. Слабая игра света при дневном освещении и замечательные изменения окраски при искусственном окутывают камень покровом тайны. В России широкую известность получила уникальная друза уральского Александрита, так называемая друза П.А. Кочубея размером 25 на 15 сантиметров, с прекрасно образованными кристаллами темно-зеленого цвета, которые хранятся в Минералогическом музее Академии наук России. Уральские александриты считались лучшими и в свое время являлись эталонами качества самоцвета. По данным 1980 года и приведенным в США, цены на александрит массой от 1 до 2 карат составляют от 1,5 до 8 тысяч долларов за карат. Но вставки из александрита очень редкие по причине малого количества годных для шлифовки чистых и прозрачных кристаллов. Безукоризня на ювелирные александриты встречаются очень редко, а если и встречаются, то совершенно прозрачная часть камня обыкновенно не превышает одного карата весом, писал М. И Пыляев в конце XIX века в книге Драгоценные камни, 1988 год, страницы 77 79 К сожалению, положение не изменилось к лучшему и теперь. Этот самоцвет обладает заметным плеухраизмом, где показателем преломления соответствуют фиолетово-красный, оранжево-желтый и изумрудно-зеленый цвета. Примечание. Плеухраизм от греческого «плеон» больше и хромоцвет цвет – многоцветие минерала при рассматривании его в разных направлениях при солнечном освещении. Конец примечания. Все эти цвета четко различаются, и в особенности первый и третий – И ни одно явление, связанное с драгоценными камнями, не поражает больше, чем красные и зеленые блики, получаемые ограненным Александритом, когда через камень пробивается свет. Александрит называют вдовьем камнем, полагают, что он приносит несчастье. Это поверье о страшных свойствах Александрита родилось у нас в стране, когда во всем мире и ювелиры, и любители красоты называют Александрит камнем процветания, счастья и благополучия, а объяснение грустным предсказанием имеется. В начале 50-х годов отечественная промышленность начала осваивать производство синтетических александритоподобных корундов и ювелирных изделий из них. Началась война. Многие защитники страны ушли на фронт и не вернулись. А овдовевшие женщины, обладательницы удивительного камня, стали считать красавец камень предвестником разлуки. Возникло предсказание, что носить александрит нужно только в паре. Теперь александрит обнаружен также и в Бразилии, ЮАР, на Мадагаскаре и в Шри-Ланке. Шри-Ланка цейлон славится темными александритами, а русские имеют голубоватый оттенок и потому более привлекательны. Однако самоцветы, встречающиеся у нас, как правило, мелкие. Цейлонские же могут достигать веса до 20 каратов. В коллекции драгоценных камней в шри ланки хранится самый крупный в мире ограненный александрит весом 15 карат.